Глава 33 Мне показалось, что дракон пошевелился. Рука вдруг дрогнула и стала очень горячо. Метка вспыхнула ярким светом, и я почувствовала, как сердце пропустило удар. Глухой, но ощутимый. Отпрянув, посмотрела на черную морду зверя, но он не подавал признаков жизни. Словно спал и никак не хотел просыпаться. В глаза я старалась не смотреть. Картина окровавленных глазниц пугала и вызывала отвращение. «Моргер, ты слышишь меня?» Снова коснулась пальцами жесткой чешуи. Провела подушечками от больших ноздрей по переносице и остановилась. «Да». Услышала голос Моргера в своей голове. «Значит, он был жив. Жив. Просто заперт в теле ужасного зверя, который не хотел выпускать его. Не выпускать» не давать шанса выжить, словно желал похоронить хозяина вместе с собой. А может быть, я ошиблась, и все было иначе? Я не знала, но теперь очень хотела узнать. Моргер, твой дракон почти не дышит, и если регенерация не произойдет, вы умрете. Оба! Я почти кричала, стараясь достучаться до лорда Вира. Вивьена, в последнее время мой зверь плохо слушается меня, и я не знаю почему. «Даже сейчас он никак не реагирует на мое желание обратиться в человека». «Что мне делать? Как вытащить тебя?» «Я не знаю. Прости». Голос черного дракона был упадническим, каким-то неживым, почти мертвым, словно он не хотел жить. «Эй ты, драконище!» Поднялась и толкнула его. Со всей силой наступила ногой на лежащую чешуйчатую лапу. Но никакой реакции не последовало. Не смей умирать, слышишь? Из чего выдумал? Похоронить себя вздумал? Только не здесь и не сейчас. Только не на моих руках. Подошла к крыльям, распластавшимся по земле, и попробовала поднять одно. Но у меня ничего не получилось. Оно было изранено, порвано и напоминало разорванное покрывало, которое нуждалось в починке. Боль от увиденного пронзила мое сердце, и я согнулась пополам. Прижала ладони к груди И постаралась вздохнуть воздух. Немой крик вырвался из меня хрипом, и я поняла, что не могу здесь больше находиться. Я хотела вернуться, хотела домой, к маме. Мне захотелось убежать отсюда далеко-далеко и больше не видеть этого дракона, этого Вира, никого. Но я осталась, поскольку не могла иначе. Взглянула на дракона и выдавила из себя. Почему же так больно? «Я тоже чувствую твою боль, и зверь ее ощущает». «А мне-то что?» Взревела и, обогнув дракона, вбежала по его хвосту прямо на широкую спину. Медленно опустилась на колени и прикоснулась ладонями к желтой шкуре. Осторожно погладила и заметила засохшую кровь. «Кажется, там только что была живая рана, но сейчас мне показалось, что рана зарубцевалась. Хм...» посмотрела на свои пальцы со всех сторон. Может, это моя магия? Посмотрела назад, вперед, по сторонам и заметила то, что раны были повсюду. Мелкие, средние, крупные. Какие-то уже засохли, какие-то еще кровили. Регенерация происходила, но очень медленно. Организм дракона не мог справиться сам. Кажется, сейчас ему нужна была помощь. Моя помощь. Эл сказал, что у истинных на двоих одно сердце. Сейчас я ощущала боль дракона, а он мое беспокойство и страх. А это означало лишь одно. Я просто обязана была помочь дракону, только чтобы он выжил. Осмотрелась и нашла еще несколько рваных ран. Кажется, они были самыми крупными. Дотронулась подушечками пальцев до одной раны. Там был длинный рубец и кровь мелкими точками вырывалась из нее. «Ты же ранен, бедняжка. Сейчас, сейчас». Я никогда не чувствовала ничего подобного. Словно внутри меня зародилась какая-то необъяснимая теплота вместе с яростью. Я хотела жить за нас двоих. За Моргера, который словно утратил всякую надежду на спасение, и за себя, у которой вся жизнь была впереди. И никакой дракон, желающий умереть и потащить меня за собой, не должен был стать мне помехой. Он собирался утащить меня к себе в драконье подземелье, а я — вытащить его на свет и снова научить летать в голубом небе. Такие разные желания, но я знала, что одно из них обязательно исполнится. Откуда у меня вдруг возник этот энтузиазм, я не понимала. Но казалось... Я вся наполнилась каким-то необъяснимым чувством доброты и нежности. Пальцы заискрились, и я увидела, как белый свет потек от подушечек в рану, иссушая ее и рубцуя ткани. Она заживала и покрывалась толстым слоем чешуи, так же, как у Элла, двойной слой брони. Получается, сейчас я лечила этого дракона, но как, как? Я же никогда ничем подобным не занималась. Магией не владела. Она у меня была на нулевом уровне. Я была отстающей, никчемной адепткой академии. Если бы не родители, меня бы давно выгнали из нее с позором. Вивена, милая, любимая, я не вижу, что ты делаешь, но чувствую, что это правильно. Продолжай. Кажется, зверь оживает. «Оживает? Правда?» Опустилась на спину дракона, легла и обняла его руками и ногами, приложила ухо к твердой шкуре и услышала, как бьется его драконье сердце. Сначала почти не слышно, еле-еле, а потом все сильнее и сильнее. Я лежала и всем своим телом лечила дракона, заживляла раны, и словно вдыхала в него жизнь. А потом случилось и правда что-то странное. Вот только что я лежала на огромной горе драконьих мышц и чешуи, слушала его сердце и молила драконью-матерь о выздоровлении зверя. Но не прошло и пары мгновений, как я вдруг очутилась в объятиях Моргера Вира. Уперевшись носом в его мощную грудь, боялась открыть глаза и взглянуть в его лицо. Он прижимал меня к себе и целовал макушку. «Вивьена!» Хриплый голос заставил меня очнуться и перекатиться на землю. «Посмотри на меня!» «Моргер, я не могу! Боюсь!» «Не бойся!» Его мягкий голос успокаивал. Ладонь держала мою руку и притягивала к себе. Я повернулась и посмотрела на его лицо. Вздрогнула! и закрыла ладошками глаза. Смотреть на израненного черного дракона не было сил. Запекшаяся кровь на лице и отсутствие второго глаза делали его чудовищем. Схлипнув, вытерла слезы и отвернулась. Моргер почувствовал мое состояние и друж в теле. Замер и с трудом поднявшись, пошел в сторону реки. — Куда ты? — испугалась и тоже поднялась. — Оставь меня! Я хочу, чтобы ты ушла! Злобно ответил черный дракон, медленно шагая по берегу к холодной воде. Нет! крикнула так громко, что он остановился, а я побежала к нему, схватила его за руку. Не оставлю. Ни сейчас, никогда.